Глава двенадцатая. Мы возвращаемся в отель ближе к обеду. Ярослав высаживает меня, а сам отправляется в гараж, чтобы сдать машину. Я жду его у автомата с напитками, пытаясь выбрать что-то не сильно сладкое. Только вот по названиям невозможно ничего понять. Они все креативные, из разряда «капли солнца», «ураган веселья со вкусом вишни», «шипучее удовольствие» и так далее. Я достаю купюру из сумочки. — Позволь. Из ниоткуда появляется мужской голос. Я поднимаю удивленный взгляд и вижу перед собой Рому. Он скармливает автомату купюру из своего кошелька и кивает на кнопки, мол, можешь выбирать. «Привет», — произносит он следом, заполняя повисшую паузу. «Я же могу думать только о том, что он все-таки не улетел, остался на курорте и не смутился подойти ко мне после истории с украшениями его сестры. Привет». Я киваю и нажимаю на первую попавшуюся кнопку. «Ты была на экскурсии?» Он указывает на цветной браслет, который надели на мою запястье, когда я села в арендованный джип. «Мы с сестрой тоже только что вернулись. Лара здесь?» «Да. А что?» «Ты говорил, она собиралась улететь?» «А, да». Рома улыбается, показывая белоснежные зубы. «Она передумала. Решила задержаться на недельку». «Вот как?» «Может, поужинаем сегодня вместе, как в прошлый раз?» Он кладет ладонь на автомат и чуть наклоняется, заглядывая мне в лицо. Он не забывает обаятельно улыбаться, но его черты на меня совершенно не действуют. Я могу, как отстраненный зритель, оценить его привлекательную внешность и то, как идеально подобрана его одежда, как приятно пахнет его лимитированный парфюм, но не более. Внутри ничего не откликается. Наоборот, мне хочется свести общение с ним к минимуму. «Лара будет очень рада», — продолжает роман. Он достаёт из окошка мой напиток и подаёт его мне, касаясь моих пальцев. «Даша тоже. Она как раз спрашивала, когда мы с сестрой будем свободны». «Даже не знаю. Я не хочу, чтобы между нами остались недоговорённости. Лара сказала мне, что ты попросила забыть про историю с её украшениями. Не вопрос. Мы больше не будем об этом вспоминать. Пусть это остаётся на его совести». Я щурюсь, не ожидая услышать таких слов. «Рома продолжает?» Он по-прежнему гнёт линию, что Ярослав залез в номер его сестры. Я смотрю в его наглые глаза, но контакта не выходит. Он глядит куда-то поверх моего плеча. Я оборачиваюсь и вижу Ярослава, который уже заметил нас и идёт навстречу. «Осторожнее с ним, Вик!» Рома, включая доверительный вкрачивый тон. «Не заиграйся!» После этих слов он отталкивается от автомата и уходит. «Приставал!» Вопрос яро пропитан агрессивными нотками насквозь. Он провожает тяжёлым взглядом удаляющийся силуэт Ромы и едва остаётся на месте. «Пригласил на ужин. Я отпиваю лимонад, который стоило назвать просто сиропом. Я прокидываю стаканчик, выливая его обратно в поддон и поворачиваюсь к Ярославу. Я устала, признаюсь. Я хочу в номер отдохнуть. Тебя проводить? Нет, я хочу немного побыть одна. Давай ближе к вечеру созвонимся. Хорошо». Он накрывает ладони сотовый, который вибрирует в его кармане. Я стою на носочки и целую его в щеку. Вернее, я делаю это в первые две секунды. Потом Ярослав смещается и делает так, что мои губы находят его губы. «Если будет что-то нужно или начнешь грустить, напиши», — говорит он. «Я могу положиться на тебя?» Я подшучиваю. «Конечно». Он тесно обнимает меня, отрывая от земли и почти перечеркивая мои планы. В его горячих руках... Хочется закутаться с головой, и он, кажется, будет только рад этому. Мне чудится, что он не хочет отпускать меня. Но мне правда нужно хоть немного привести мысли в порядок и принять душ после поездки. — Пора возвращать меня на место! — шепчу, прикусывая мочку его уха. — Яр! — он шипит, когда я выпускаю зубки сильнее, и ставит меня на землю. — Спасибо! — с фальшивой любезностью говорю ему и поворачиваю к главному входу отеля. Минут через десять я попадаю в свой номер и делаю ровно то, что собиралась. Отправляюсь в душ, а потом падаю на большую кровать. «Ты пойдёшь на ужин?» В чат приходит вопрос от Даши. «С тобой?» Я звоню ей и сразу начинаю со встречного вопроса. «Лара приглашает, они с Ромой хотят увидеться с тобой. Наверное, хотят сгладить впечатление, чтобы не оставлять знакомства на неприятной ноте. Я уже видела Рому сегодня». «Да? И что он?» Продолжает ломать комедию. Я перекатываюсь по шёлковым простыням и подтягиваю к себе тарелку с фруктами. Не хочу с ними выжинать. Выдыхаю в телефон. А что хочешь? Тусить с секси-боем? Так Ярослава ещё не называли. Мне даже становится смешно. Хотя в голосе подруги явно была шпилька. Давай с тобой встретимся. Говорю ей. Я уже обещала Ларе. Теперь она тяжело выдыхает. Вик, хватит капризничать. Не порти мне отпуск. «А чем я порчу тебе отпуск? Вы прекрасно проведёте время и без меня». «Нет, я уже сказала ей, что мы поужинаем все вместе. Вместе с тобой!» — нажимает она командирским тоном. «Мне интересно посмотреть на Рому». Она хихикает и тоже что-то закидывает в рот. «Он же вокруг тебя как куршун вьётся. Для него ты — главный экзамен в его жизни и главный шанс. Я не говорила тебе, что у их отца сейчас большие проблемы в бизнесе». Их семье пригодилась бы богатая невеста. Рома там уже целый план разработал по твоему соблазнению. Я уверена. Он даже сестру не отпустил. Она осталась на курорте, чтобы ему помогать. Дашка беззаботно веселится. В её голосе столько энтузиазма, что мне не удаётся слово вставить. Я даже уже верю, что твой Жигало не брал те украшения. Ты проверила его? Ты говорила, что наведёшь справки на него? Даша замолкает. Она берёт странную паузу и продолжает спокойнее. «Ещё нет, эти дела так быстро не делаются. Но ты не уходи от темы. Ты придёшь на ужин?» «Ты должна, Вика. Мне так любопытно. И я хочу увидеть лицо Ромы, когда он поймёт, что ты простая девчонка». «Поймёт? Ты хочешь сказать ему?» «Нет, Даша, мы о таком не договаривались». Она снова берёт паузу. «Ладно, не будем», — отзывается она. «Смотреть на дурацкие попытки Ромы очаровать тебя?» тоже занимательно. Ой, подожди, мне принесли цветы. Давай потом договорим». Она отключается, не дожидаясь моего ответа. А через несколько минут кидает мне название ресторана, в котором хочет поужинать, и примерное время. Я закрываю глаза, пытаясь немного поспать. Но после разговора с Дашей остаётся глухое раздражение. Она как будто придумала себе развлечение, в котором я непременно должна участвовать, и ещё излиться. Я же слышу по её голосу. «Да, я согласилась подыграть в самом начале, но шутка затянулась, и я больше не хочу никого водить за нос». «И Ярослава тоже?» Следом вспыхивает в мозгу. «А если сказать ему?» «Как он отреагирует?» «Наверное, шалеет, а потом уйдет в закат». «Я прячу лицо в подушку. Эта мысль болезненно отдается внутри. Хотя чего я жду?» «Он-то ничего не изображает из себя. И сразу обозначил, кто он и сколько стоит». Он ласковый и обходительный только по прайсу. Я еще ворочаюсь, пытаясь найти удобный угол. Потом встаю и достаю ноутбук из сумки. Я проверяю рабочую почту, привычно прячусь от всех проблем в офисной рутине. В последнее время я только так и делала. Это уже как рефлекс. Причем такой прочный, что я понимаю, что занимаюсь глупостью только через несколько часов. Я игнорирую сообщение Даши с названием ресторана и пишу Ярославу. Пока жду его ответа, достаю из шкафа платье, которое он выбрал для меня в торговом центре. Оно слишком открытое и слишком сексуальное, но плевать. Я отворачиваюсь от зеркала и надеваю его, пока не передумала. И вообще, зачем мне глядеть на себя? Буду смотреть в горящие глаза Ярослава. Он так смотрит, что никаких зеркал не нужно. В его глазах я вижу то, чего давно не видела в отражении. Я закидываю сумочку на плечо и выхожу из номера. Когда оказываюсь у лифта, сотовый переливается вибрацией. «Прости, сейчас не могу», — пишет Ярослав. «Напишу, как освобожусь». Его ответ ставит меня в тупик. Так отвечают занятые мужчины, а не работники экскорта. Я слепо смотрю на створки лифта, которые открываются передо мной. Палец замирает над клавиатурой. Может, у него что-то случилось? Спросить? Или пусть сам потом пишет? Створки начинают закрываться. Я снова нажимаю кнопку, не давая лифту уехать. Так или иначе, а планы на вечер ломаются. Я недолго раздумываю над панелью с клавишами и отправляю лифт на верхний этаж. Как раз подходит время ужина, на который меня позвала Даша. Мне хочется увидеть ее, а не злиться на дурацкую переписку. В чате легче всего разругаться. Ты не видишь лица человека, плохо понимаешь его интонации и можешь только додумывать. А нам надо нормально поговорить. С этим решением я выхожу на ее этаже, снова поправляя сумочку на плече и вхожу в длинный пафосный коридор. «Ияр!» С моих губ почти что слетает его имя. Я вижу его в нескольких метрах и останавливаюсь, как вкопанное. Он стоит напротив номера Даши и молча разглядывает входную дверь. Через секунду та распахивается, и я вижу, как из номера выглядывает «Даша», Она широко улыбается, а потом протягивает ладони, обхватывает запястье Ярослава. До меня долетает ее игривый шепот, который я не в силах разобрать. Но зато я отчетливо вижу, как она затягивает Ярослава внутрь своего номера. И я вижу, что он не сопротивляется.